Гардинер откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Затем сунула руку в карман и извлекла телефон. Активировала свой календарь и пробежалась по нескольким скриншотам. Кажется, вздохнула с облегчением. «Ну вот, я была на мероприятии с моим мужем. Бизнес-ужин, с нами всего шесть человек. Здесь, в Трамеле, в ресторане, с семи вечера и до глубокой ночи. И ваш муж может это подтвердить?» – спросил Ланкастер. «С ним что, обязательно разговаривать?»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 «Хотя я уверен, что вы сможете его прояснить». Гардинер посмотрел на него с усталым вздохом. «Я помню, вы тогда не переставали задавать вопросы. Боюсь, я совсем не изменился. Среда обитания, знаете ли». «Какое несоответствие? Вы говорили, что никогда не залезали в шкаф вашего отца. Тот, что в спальне». Гардинер, казалось, мгновенно заняла оборонительную позицию. «Кто вам это сказал?» «На самом деле вы. Когда я был здесь первый раз, им разговаривали».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 тем, кто имеет отношение к этому делу, включая тебя и меня. Мы-то копы, мы на это подписывались, а вот Митцегардинер нет. Разве? – спросил Деккер, трогая машину с места.